Иванушка дурачок, собою красавец, а вот что не сделает, все у него смешно выходит, не как у людей. Нанял его в работники один мужик, а сам с женой собрался в город. Вот они и говорят Иванушке. Ты с детьми один остаешься? Гляди за ними, да накормить не забудь. А чем накормить-то? Возьми воды, и муки, картошки, покроши до да свари, вот будет и похлеб. Да смотри, дверь стереги, чтоб дети в лес не убежали. О, хорошо, все сделаю, и похлеб постерегу, и дверь накормлю, и детей покрошу, с Богом. Я тебе дам с Богом, ты что молочишь? Похлеб, сварю, сварю, дверь, постерегу, постерегу. А дедушек-то наших да родителей. Накормлю, накормлю я ваших детушек. поехали эх вот к чудеса жуки ловят зайца вот кустом сидит лиса, очень удивляется эй вы ребятишки а ну к печи на пол Кто то то слезли слезли вот и хорошо вот и ладно ну вот Я гляжу за вами. Иван, а Иван, мы есть хотим. <свят> ну что ж, можно. Вот она как с водой. Муки полмешка высыпаем, картошку полмешка засыпаем, кромыслом разболтаем. Стой, стой. Тут еще кого-то накрошить надо. ой. Наверное, он нас искрошит. Давай, убежим в лес. Эй, ребята! Кого крошить-то надо? Эй! Убежали! А как же я теперь глядеть за ними буду? Да еще дверь надо стереть, чтобы она не убежала. Ну-ка, дверь, матушка, сюда давай. А, в лес! Пойдем! Эх, что за чудеса! Жуки ловят зайца Под кустом сидит лиса, очень удивляется Эй, Иван, ты зачем дверь в лес несешь? Да вот, Михаил Батамович, стерегу, чтоб не убежала Эх, какой за дурачок ты, но ну, никогда такого глупого не видал. Пойдем, я тебя жене своей покажу. Маша! А, Маш! Гляди! Какого я тебе дурачка привел, смехота Тетя Маша, не видала ребятишек? Мои дома спят Ну-ка, покажи, не мои ли это? Да вот они под кустом, гляди Да ведь у тебя человечи дети-то были Человечи Да с ним зосмеху помрешь Помрешь Пойду ребятишка искать А вы тут дверь мою постерегите Михаил Потапович, помоги Ивану, уж очень он забавный. Это уморно. Эх, вот к чудеса жуки ловят зайца. Под кустом сидит леса, очень удивляется. Ну и глупый же ты. А ты умный? Не знаю. И я не знаю. Ты злой? Нет, зачем? А, по-моему, кто зол, тот и глуп. А -а -а. Стало быть, оба мы с тобой не дураки будем. Ха, -ха. ишь ты как вывел Эй, Ганька. Чего? Дети. Ага. Человечие? Уж не твои ли? Э -э, не знаю, надо спросить. Мои те есть хотели. Эй, дети, есть хотите? Хотите. Давно хотим! Ага, ну, значит, это и есть мои! Теперь я поведу их в деревню, а ты, дядя, пожалуйста, сбегай за дверью, принеси! Уж ладно, принесу! Вот чудеса! Под кустом сидит леса, очень удивляется! Дедушки, <свеч> вы мои любимые! Вы <свеч> даже виделися, дедушки! Ой, вы... никак это мои хозяева <свеч> плачут! <свеч> вот они, ваши дети! Живы-то, Лехоньки! Ой, матушка! Ой, матушка! <свеч> дедушки, вы мои А любимые. куда же дверь-то девалась? А, сейчас ее принесу! Кто принесет? А вон, глянь в окошко! Выглянули хозяева в окно, а по улице идет медведь, дверь тащит. Народ от него во все стороны бежит, на крыши лезут, на деревья. Собаки испугались, завязли со страху в плетнях под воротами. Только один рыжий петух храбро стоит среди улицы и кричит на медведя. «Гиду в реку! ку А что на него кричать-то? Ивана дурака не съел? Ребятишка малых сыскать помог, да и дверь принес для Ивана. Добрый он, стало быть, Михайло Потапыч. Да Иван хоть и дурак, а тоже не злой. Не зря народ говорит, добрый скорее дело сделает, чем сердитый».